что он спокойно переносил. Получив раз удар ногой, он хладнокровно отнёсся к этому и удивил обидчика словами: "Разве я пошёл бы жаловаться на легнувшего меня осла?" Другой раз ему сказали: "Разве тебя не оскорбляет ругательство этого человека?" На что он ответил: "Нет, ибо всё это неприложимо ко мне". Стобеус сохранил длинный отрывок Музония, из коего видно, как древние смотрели на обиду. И нова удовлетворение как суд, они не знали, а мудрецы даже и к нему не обращались. Что древние искали удовлетворение за пощёчину лишь судом, это видно из Горгия Платона. Там же приводятся и мнения об этом Сократа. тоже подтверждает рассказ Гелиуса о неком Луцие Верации, забавляющимся тем, что он без всякого повода давал пощёчины всем встречавшимся на улице гражданам, и с целью избежать судебной процедуры вводил с собою раба с мешком медных денег, из которого поражённому прохожему выплачивались законом установленные 25 ассов. Кратос, знаменитый циник, получил от музыканта Никадрома столь сильную оплюху, что его лицо распухло и покрылось синяками. Тогда он прикрепил к албу дощечку с надписью Никадромус фецит. Никадром исполнил. И этим покрыл позором флетиста